Павел Иванович. Он, кажется, задремал. Сидел в кресле, вспоминая прошедший день, подробности которого выцветали из его памяти так стремительно, будто китайская футболка после стирки. Павел Иванович не вспомнил бы даже, чем занимался утром, если бы не расписание, по которому он привык жить. Стакан воды, зарядка, какао с галетами на завтрак, прогулка по парку. Неважно, что прогулку он тоже не мог припомнить. Это всего лишь значило, что все прошло как всегда, не случилось ничего неожиданного. Голуби были все те же, лавочки выкрашены той же зеленой краской, аллейку не перегородили в связи с какими-нибудь дорожно-ремонтными работами. Прикрыв глаза, Павел Иванович подумал, что какао стало каким-то безвкусным. То ли дело раньше. Тогда выпускали прекрасное какао, которое нужно было варить почти как кофе. Покойная Галочка так делала. Каждое утро готовила ему ароматный напиток. Ставила на огонь ковшик со свежим молоком, кипятила, засыпала две ложечки порошка, добавляла сахар, немного корицы и ставила перед Павлом Иванычем полный стакан сказочно вкусным какао. После того, как не стало галочки, Павел Иванович перестал покупать порошок, который нужно было варить, и перешел на растворимое какао. Две ложки в стакан подогретого молока, и готово. Только вот вкус уже не тот, и, главное, аромата нет. Все равно, что после чудесного, свежего помолотого кофе перейти на растворимый порошок. А сейчас ему казалось, будто это псевдокакао утратила и тот слабый вкус, который имела. Так, думая о какао и галочке, Павел Иванович задремал. Сколько он просидел в кресле, он не знал, но очнулся от подозрительного шороха. Открыв глаза, мужчина увидел, как маленькое желтое пятно света по-свойски ощупывает его книжные полки. Девушку, находившуюся в комнате, Павел Иванович заметил не сразу. Странно, он не испугался. Он узнал свою гостю, несмотря на то, что луч света лишь на мгновение выхватил ее фигуру. Девушка в задумчивости остановилась посреди комнаты, поиграла фонариком и невольно осветила себя. Это была та милая и загадочная леди, которая жила под ним. Сегодня она была одета не так, экзотично, как всегда, просто, как обычно одевались другие девушки ее возраста. Кажется, ее звали Дианой. Девушка нервничала. Павел Иванович этого не увидел, но почувствовал. Воздух в комнате будто звенел от напряжения, которое исходило от Дианы. Напряжение, возникшее от страха, что ее застукают в чужой квартире, что ей не дадут сделать то, что она задумала, что все ее усилия окажутся напрасными. Павел Иванович открыл было рот, чтобы поинтересоваться у Дианы, что она делает в его квартире. Но спохватился, что может напугать ее. Что ему потом делать с лишившейся от страха чувств девицы? вызывать скорую, объясняться, врать, чтобы как-то покрыть эту девушку, незаконно проникшую в его жилище. Нет, зачем? Павел Иванович как-то сразу понял, что девушка не задумала ничего плохого. Она влезла не с целью наживы. Впрочем, поживиться в его квартире было нечем, разве что старыми газетами и книгами. А поступила так только от отчаяния. Диана что-то торопливо искала, шарила лучом света по книжным полкам, копалась в бумагах на столе. Альбом! Осенила вдруг Павла Ивановича. Ну, конечно, она ищет альбом, едва ли не единственную ценность, которая была в его квартире. Мужчина собрался было возмутиться, решительно заявить нагло и дивиться, что альбом это его собственность, и отдавать его ей он не собирается. Но девушка, закончив исследовать книжные полки, Опять замерла посреди комнаты, растерянно вертя в руках фонарик и озираясь. На ее лице было написано такое отчаяние, что сердце Павла Ивановича сжалось. «У девочки что-то случилось», — подумалось ему. «Ей надо помочь», — будто на его услышал он голос покойной галочки. Жена всегда была сердобольной, переживала из-за людей, из-за голубей, из-за бездомных собак, Зачастую просмотр вечернего выпуска новостей заканчивался для Галочки приемом сердечных капелей и последующей бессонницей. «Ей надо помочь!» — вновь услышал он голос спокойной жены, на этот раз полный уже не сочувствия, а твердой решимости. «У этой девушки умирает ребенок. Альбом нужен ей для его спасения!» — продолжала нашептывать ему Галочка. И на Павла Ивановича будто снизошло озарение. Он понял, что покупал альбом не для себя, а для того, чтобы сохранить его и отдать этой девушке. А когда он передаст его ей, тем самым выполнив свой долг, то сможет уйти к своей галочке. ай ай, ай! В отчаянии простонал мужчина, досадуя на свою растерянность, ведь альбом куда-то пропал. Куда? Галочка, умница. «Хозяюшка, помоги!» — взмолился Павел Иванович, мысленно обращаясь к покойной супруге. «Ох, Павел Иванович!» — вздохнула та, осуждая его за беспорядок, который он развел в ее отсутствие. «Ты же с этим альбомом спускался газеты смотреть!» И Павел Иванович обрадованно подскочил на месте, издав тихий возглас ликования — «Кто здесь?» — нервно выкрикнула девушка и направила луч света прямиком в кресло, где сидел Павел Иванович. «Это я, милые леди, вы не бойтесь», — хотел ответить он, но в это время в коридоре его квартиры послышались голоса. Комнату слабо осветил свет, проникший сюда через открытую входную дверь с площадки, и в квартиру вошла компания из двух молодых людей и соседки Алевтины. Это не то, что вы могли подумать, забормотала Диана, прижимая к груди руки. Я вам все объясню. Павел Иванович поднялся из кресла, чтобы вступиться за воришку, и в этот момент встретился взглядом с алевтиной. Девушка испуганно пискнула, пробормотала извинения, и пулей вылетела из квартиры. День не шел, а вязко тек, будто густой мед из опрокинутой банки. Илья то и дело поглядывал на часы и огорченно вздыхал, перемежая вздохи зевками. Время будто остановилось. Когда Шахову казалось, что уже должен был пройти как минимум час, стрелки нагло врали, будто прошло всего пять минут. Илья не верил и переспрашивал время у коллеги, у которого работа, наоборот, кипела. Коллега раздраженно отвечал... и цифры, которые он называл, совпадали с теми, что показывали часы Ильи. Работа не шла. Шахов за весь день не назначил ни одной встречи, пару раз нагло сбросил звонки и сидел, уткнувшись в компьютер с таким ужасно деловым выражением на лице, что не возникало и сомнения в том, что вместо работы он раскладывает карточные пасьянсы. А как еще мог проходить день после бессонной ночи? Домой Илья попал лишь около четырех утра. Пару часов ему удалось поспать, да и то беспокойно. Снились ему какие-то трепичные манекены без лиц, толпой надвигавшиеся на него. Руководила процессия Левтина, одетая почему-то в клонский костюм. На руках у Левтины была кукла-младенец, издающая механический плач, Следом бежала захлюбывающаяся в рыданиях Диана, одетая в какое-то трепье, и просила вернуть ей куклу. Алевтина разворачивалась к ней со злорадной усмешкой и разводила пустыми руками. «Ее у меня уже нет». И указывала рукой куда-то в сторону. «Вон она!» А там вместо ожидаемой куклы и Диана, и Илья видели разовощекого Евгения, на голове у которого был поварской колпак а в руках блюдо с булками евгений торопливо поглощал булку за булкой и улыбался блаженной улыбкой вот такой бред приснился шахову да и что может присниться после такой экстравагантной ночи в начале алевтина с ее кошмарами потом диана с ее рассказом о семейном проклятии а в завершении программы Оригинальное выступление Левтины заявлением, что в пустой квартире она видела ее хозяина. У Ильи даже на какое-то мгновение создалось впечатление, что обе девушки находятся в сговоре и разыгрывают что-то из репертуара театра «Абсурда». Можно ли им доверять? Вот странные пятна он видел своими глазами. Остальное приходилось принимать на веру со слов». После заявления Олевтины они все вместе спустились в квартиру соседа и, конечно, никого там не застали. Более того, создавалось стойкое ощущение, что в помещении давно никто не живет. Больше всех этим оказалась удручена Олевтина. На замечание Ильи, что ему кажется, будто хозяин уже давно покинул свое жилище, она упрямо твердила, что периодически видит Павла Ивановича и даже разговаривает с ним. Но квартира была пустой. Это она не могла не признать. «Видимо, Павел Иванович уехал к дочери, а мне, наверное, от страха померещилось, будто он сидит в кресле». Нехотя сказала девушка. «А что ей оставалось делать?» Опыт с записью тоже не удался. Пленки оказались пустыми, телефон в квартире Али больше не звонил, и девушка совсем пришла в уныние. «Я не сумасшедшая». «И не обманываю вас?» — тихо прошептала она на прощание. Илья не нашелся, что ответить, лишь пожал плечами. А Евгений вдруг неожиданно для всех сказал ей несколько теплых и ободряющих фраз. Он говорил так искренне и чутко, что Алевтина покраснела от удовольствия. Диана красноречиво хмыкнула, а Илья с удивлением подумал, что его сосед не только технический гений, но и тонкий врачеватель человеческих душ. Утром Илье позвонил Бобров и заявил, что его мамаша опять в истерике, потому что обнаружила новое пятно. Вернее, пятно было старым, на том самом месте, которое они с Денисом забелили. Вновь проступило женское лицо. Зинаида Львовна рассчитывала, что Илья мигом все бросит и помчится на эту приманку. Но Шахов вздохнул и отговорился тем, что ночь выдалась тяжелой. Тяжелая ночь, понимающе хмыкнул Бобров, намекая на ночь с подругой, а Илье было лениво с ним спорить. Значит, опять пятно. И что с ним делать? Загадок вообще хоть отбавляй, альбом, который неизвестно, где находится, странная история, рассказанная Дианой, о кошмары и, наконец, ужасные лики на стенах. И что же со всем этим делать? Мысли сегодня двигались неторопливо, будто осенние мухи. Когда позвонила Лена, Шахов отказался от встречи под предлогом, что заболел. Девушка, конечно, предложила приехать и поухаживать за ним, но Илья привел какие-то доводы, которые убедили ее в этот вечер оставить его одного. Сегодня ему хотелось вернуться пораньше домой, принять душ и, отключив телефон, завалиться спать. Утро вечера мудренее. Но этим планом не суждено было сбыться. За двадцать минут до окончания рабочего дня Шахову позвонила Варвара. «Привет, охотник за привидениями!» Приветствовала она его с такими веселыми, жизнерадостными интонациями в голосе, будто и не было между ними размолвки. «У меня для тебя есть кое-какие новости касательно твоих загадочных пятен». «Опять эти пятна!» «Ну, почему бы Варваре не позвонить ему просто так, чтобы спросить, к примеру, как у него дела?» «Ну, хорошо, пятна так пятна. Главное, что она позвонила. И сама». По телефону Варя ничего рассказывать не стала, попросила о встрече, Илья с легкостью согласился. Этот звонок будто вдохнул в него силы. Встречу он назначил в своем любимом кафе, надеясь поразить девушку разнообразием сладостей и выпечки, которые предлагали в этом месте. Помнится, Варька была большой сладкоежкой. Когда Илья вошел в кафе, девушка уже сидела за столиком возле окна, задумчиво курила и рассеянно листала какую-то папку». Илья замедлил шаг, чтобы подольше растянуть это мгновение, когда он мог смотреть на Варю, не боясь, что она, понимающе усмехнется, иронично изогнет бровь, будто говоря этим. «Знаю, знаю, что нравлюсь тебе, но между нами ничего не может быть». В это мгновение, равное четырем шагам до столика, он успел отметить, что Варя, как обычно, — Не накрасила свои длинные ресницы цвета расплавленного золота, но чуть тронула губы помадой натурального цвета. Помада, видимо, ей мешала. И девушка машинально коснулась пальцем нижней губы и чуть ее потерла. Косметику Варя не любила, признавала лишь духи. Илья потянул носом и уловил знакомый аромат, от которого сердце сделало сальто и отбарабанило торжественный тушь. уже оказавшись у столика илья в последнюю долю мгновения еще раз цепко окинув взглядом, все еще не замечающую его девушку отметил широкий свитер, который кокетливо спадал с одного плеча, оголяя молочно белый кусочек кожи и голубую лямочку бюстгалтера. Запомнил плавный изгиб между плечом и шеей, которому невыносимо захотелось припасть губами, заведенную за ухо осеннего цвета прядь волос, и маленькую сережку-гвоздик в мочке. Он успел надежно спрятать эти украденные реликвии в своей памяти, прежде чем Варя почувствовала его присутствие и подняла голову. «Привет!» Солнечные зайчики заиграли в ее улыбке. «Привет!» — поздоровался он, отодвигая стул. «Долго ждешь?» «Нет, минут пятнадцать. Не волнуйся, ты не опоздал. Это я приехала раньше. Вот успела чаю выпить». Она все так же, улыбаясь, показала глазами настоящий перед ней чайничек. «А выпечку еще не пробовала?» «Закажи. Здесь потрясающие пирожные, а пирожки тают на языке». «С удовольствием, но в другой раз я не голодна». Илья почувствовал огорчение, будто Варя отказалась от пирога, который он с любовью пек для нее. Ему хотелось, чтобы это кафе ей понравилось и запомнилось. А без дегустации здешних пирожных оно так и останется в ее памяти лишь как рядовая забегаловка, одна из многих, в которых она пила чай. Шахов, ты расстроился, будто ребенок. Так и быть. Попробую я эти чудо-пирожные. «А пирожков, которые на языке тают, домой куплю». «И отнесешь их своему любимому мужчине», — мрачно подумал Илья. Почему-то стало еще обиднее. «Странная ревность, ребячество. Пирожки должны были предназначаться только Варе, а не тому, кто с ней живет». Слава богу, она не прочитала по лицу его мысли, так как в это время увлеченно разглядывала витрину. У подошедшей официантки Варя заказала яблочный штрудель, а Илья попросил кофе. «Все так же пьешь остывший?» «Все так же. Так что ты хотела мне сказать?» Варя повела плечами, будто ей вдруг стало зябко, и свитер еще больше оголил молочную кожу на ее плече. Ямочка под ключицей невольно приковывала к себе взгляд Ильи. Когда-то он целовал Варю в эту ямочку, едва касаясь губами. Не столько целовал, сколько ошептал ей в плечо какие-то нежности и глупости. А Варии эти ласки нравились чуть ли не больше других. Варвара словно почувствовала его взгляд и потянула свитер на плечо, скрывая ямочку и голубую ленточку бюзгалтера. Илья, спохватившись, стыдливо отвел взгляд. Незнакомая парочка как раз остановилась напротив их окна и, ничуть не стесняясь публичного выражения своих чувств, самозабвенно целовалась. Когда-то Илье с Варькой тоже было как-то наплевать на то, что о них подумают другие. Они целовались и посреди улицы, и на эскалаторе в метро, и на ходу, и в троллейбусе, везде. «Признаться, меня несколько зацепила твоя история с пятнами. Я поискала кое-какую информацию». Голос Варвары развеял розовый дурман воспоминаний. «Конечно, пятна». Она не на свидание Илью пригласила, а позвала только ради того, чтобы поделиться тем, что ей удалось узнать. «Я по-прежнему считаю, что причину появления пятен на стенах квартир стоит искать в самом здании». Продолжала Варвара таким тоном, будто делала научный доклад. Официантка принесла заказанное, и Варя сделала короткую паузу, чтобы попробовать штрудель. Проглотила кусочек, отметила, что это очень вкусно, и вновь вернулась к перваному разговору. Причины появления пятен могут быть разными, от биологической коррозии штукатурки и бетона, попросту говоря, поражение грибами или сионовыми бактериями в сероводородной среде, до коррозии арматуры. В первом случае наблюдается увеличение наружного покрытия штукатурки или бетона, образование на поверхности рыхлого непрочного слоя, изменение цвета до темно-серого, черного или коричневого. Эти повреждения не опасны и носят характер эстетических дефектов. Гораздо серьезнее. Она продолжала говорить что-то все тем же деловым тоном. Илья усердно делал заинтересованное лицо, кивал в такт ее словам, агакал. А перед глазами так и стояла голубая лямочка бюстгальтера и белоснежная ямка над ключицей. Вот, собственно, и все, что я хотела сказать. Закончила Вария, Арии, пальцами по пластиковой папке. Здесь все немного подробнее и с примерами. Ничего научного, все статьи написаны доступным языком, я нашла их в интернете. В дебри строительной науки я не лезла, потому что ничего в этом не понимаю, да, собственно, и не желаю понимать. Но я обнаружила кое-что, что могло бы быть нам полезным. Говорят, так и сказала, нам, объединяющее, теплое, уютное местоимение. Илья с нежностью посмотрел на девушку, но она не заметила его взгляда, пролистывая скрепленные с крышевателем распечатки, вложенные в папку. Здесь описаны случаи, произошедшие и у нас, и за границей, в частности, в той же Испании. Я вложила эту статью просто так, как ответ на историю, рассказанную тобой. «Наш ответ Чемберлену», — задумчиво произнес Илья, смотря не столько на папку и распечатки, сколько на тонкие кисти девушки. А колечко обручального на пальчике нет. Впрочем, Варя, возможно, не носит кольцо из-за специфики своей работы с химикатами. «Я бы на вашем месте, Илья, уже давно обратилась в коммунальные службы». «Сдается мне, дело может быть опасным, и лучше принять меры как можно раньше». «Варь!» — прервал ее Илья и легонько накрыл пальцы девушки своей ладонью. Она не одернула руку, лишь подняла на парня глаза и как будто немного удивленно на него посмотрела. «Я бы не стал так всё драматизировать. То, что ты собрала, не сомневаюсь, полезный материал, я его почитаю». Лучше послушай, вчера я узнал довольно любопытную историю. И Шахов кратко пересказал события минувшей ночи. Ну, что думаешь? спросил он у нее в конце. А что тут думать? Пожала плечами девушка и, сделанной беззаботностью, принялась ковырять ложечкой мороженое. Проклятия какие-то. Диана рассказала. «Диана рассказала», — перебила его Варя, рассердившись. «Илья, очнись! Ты что, не слышал ни одного довода из тех, что я тебе привела? Ты вообще меня слушал или сидел, хлопая глазами, и вспоминал то, что тебе наговорила эта девица про родовые проклятия?» «Да нет, никаких проклятий! Не бывает их!» Я скорее поверю в силу внушения, если уж на то пошло. А еще случается, что многие вещи на первый взгляд сложно объяснить, как, например, природу тех же странных ликов. Но всему можно найти разумное объяснение, не оправдывая свою лень проклятиями. Ну, конечно, всякие там проклятия звучат куда романтичнее и загадочнее, чем простое предположение, что пятна могут оказаться обычной плесенью. Тебе, Илья, и в самом деле, похоже, не хватает романтики в жизни. Варвара, послушай. Уже послушала. И чувствую себя теперь полной дурой. Сунулась, куда меня не звали, своим мнением посмела поделиться, когда его вовсе и не ждут. Но зачем все это, когда всему есть такое чудесное и, главное, загадочное объяснение, как семейное проклятие? А теперь мы все дружно будем думать, как от него избавиться. Правда, пока мы думаем, дом может быть уже... Чу-чу. Катастрофу тоже отнесем к проклятиям. Какое замечательное объяснение всему прок... Варвара, хватит!» Резко оборвал ее Илья. «Я прекрасно понял, что ты хотела сказать». Ответить она не успела, потому что у нее зазвонил мобильный. Варвара метнула на Илью взгляд, полный негодований, и вытащила из кармана телефон. «Да, мой хороший...» Голос ее потеплел, и на губах появилась та нежная улыбка, с которой она недавно говорила Илье про любимого мужчину. «Я скоро буду дома. Да, я сегодня закончила пораньше, поэтому вечер проведем вместе только ты и я». Илье было невыносимо слушать Варварина воркование. Лучше бы она продолжала официальным тоном вещать про коррозию арматуры и тионовые бактерии. Даже ее сердитые восклицания оказались куда приятнее, чем это милование с любимым. Шахов старательно делал вид, будто ему нет дела до телефонного разговора Варе. Сделано скучающим выражением лица он принялся разглядывать других посетителей. взгляд скользнул по помещению равнодушно обшарил переставшие казаться аппетитными пирожные пропутешествовал к входу и и в этот момент как в дешевом сериале в дверях появилась лена в компании подруг этого еще не хватало впрочем Удивительного в том, что сюда пришла его подруга, было мало. Илья часто водил Лену в это кафе, правда, сладости ей не нравились. Она в основном заказывала зеленый чай, но кафе любила. Как он об этом мог забыть? Илья нагнулся, надеясь, что Лена его не заметит, но куда там. Она уже решительным шагом направилась прямиком к их сваре столику. Поджатые губы и гневно сверкающие глаза не сулили ничего приятного. «Ага! Вот значит, как ты болеешь! Вот значит, как ты отсыпаешься дома! Понятно!» Ленина подруга с любопытством выглядывала из-за ее спины. Вместе они смотрелись бы комично, Высокая Лена, росту которой еще добавляли каблуки, маленькая подружка-колобок. Если бы не было так грустно. — Ты только подумай, да как тебе не стыдно? — продолжала разоряться Лена, раскачиваясь на каблуках. Посетители с любопытством оглядывались. Официантки даже приостановили работу, наблюдая за спектаклем. Варя тем временем закончила разговор, убрала телефон в сумку и, чуть насмешливо глядя на Лену синими глазами, с улыбкой перебила ее. «Милая девушка, вы заблуждаетесь. Это не свидание, а деловая встреча. Не верите? Вот, посмотрите, на столе лежит папочка с документами. В здании, которое занимает наша фирма, произошло частичное обрушение стены». «Объект был застрахован в компании, в которой работает ваш молодой человек. Мы сейчас как раз обсуждали возможность выплаты страховки». Илья с благодарностью посмотрел на Варю. Что за умница! Так быстро нашла правдоподобное объяснение. Но не успел он возрадоваться тому, что конфликт с Леной можно уладить благодаря такой удобной отговорке, как его подруга, побагровев, яростно взревела. «Здание? Обрушение? Это я вам сейчас устрою обрушение?» С каких это пор Илья стал заниматься страхованием зданий? Насколько мне помнится, он занимается автомобилями. У вас тут отнюдь не деловая встреча. «Лена, успокойся, я тебе все объясню», — поморщившись сказал Илья и потер виски, у него разболелась голова. «Пойдем прямо сейчас, я отвезу тебя домой, и по дороге мы поговорим». «Я не собираюсь домой. У меня вообще-то тоже планы на вечер. Я что, не имею права строить свои планы, если у тебя вечер занят?» Последнее слово она произнесла по слогам, делая на нем акцент. «Ладно, Илья, мне пора», — тихо проговорила Варвара. «Сожалею». Парень, занятый тем, что пытался утихомирить расшумевшуюся Лену, лишь рассеянно кивнул, будто и не расслышал Вариного прощания. Опомнился он уже тогда, когда ее след простыл, а со стола исчезла пластиковая папка. Видимо, Варя сочла, что Илья неинтересно ее исследования, и забрала бумаги с собой. Вместо папки на столешнице лежали, придавленные блюдцем, несколько банкнот, плата за ее заказ. «Черт!» — тихо выругался Илья. «Черт бы побрал эту Лену с ее истериками! Черт бы побрал ее любопытную подружку, которая продолжает взирать на них круглыми глазами-пуговицами и злорадно за Ленкиной спиной улыбаться!» Илья открыл было рот, чтобы ответить что-то едкое Елене, ее приятельнице, но в этот момент в его кармане затренькал мобильный. «Илья, это Аля, Алевтина!» — услышал он взволнованный голос и представил, как щеки Алевтины вспыхнули рябиной в морозный день, а девушка по привычке приложила к ним ладони. «Ты можешь приехать?» — произошло кое-что важное. «Ну и денёчек, вечерочек! Похоже, ему сегодня не судьба попасть домой вовремя и пораньше лечь спать, компенсируя прошлую бессонную ночь». Но то, что рассказал Олевтина, заставило Илью поменять свои планы и принять решение сгонять в Подмосковье. Шахов пообещал Али, что ненадолго, но приедет. При этом он старался не замечать гневно сверкающих глаз Лены, которая услышала, что он уже вновь куда-то засобирался. «Лена, у меня возникло срочное дело. Кто тебе звонил? Еще одна из твоих баб? Сколько их у тебя?» — О, черт, понеслась нелегкая. Ладно, пока я пошел. — Куда? — Туда, куда и собирался. С тобой, похоже, сейчас невозможно нормально разговаривать. Вернусь, когда ты перестанешь прилюдно истерить, и тогда мы нормально все обсудим. — Не надо считать меня истеричкой, — надула губы Лена, но заметно сбавила обороты. «Я еду сейчас в Подмосковье к Зинаиде Львовне, про которую я тебе уже рассказывал. Давай завезу тебя домой «Я с тобой. Ну, поехали!» — злорадно улыбнулся Илья. «Только потом не жалуйся на доставание Зинаиды Львовны и не просись домой. Я все равно не смогу уехать по твоему первому требованию, не решив дела». «Так что придется тебе сидеть и развлекать Динаиду-Львовну рассказами. Она вообще-то женщина неплохая, но дотошная». «Ладно», — сдалась девушка. «Я буду тебя ждать здесь, в кафе. Когда ты за мной заедешь?» «Через два часа. Это долго?» «Нормально», — кивнула Лена. «Вот и хорошо», — с облегчением выдохнул Илья. «Два часа вам на щебетанье». «Заказывайте все, что хотите. Я потом оплачу». Потому как торжествующие переглянулись девушкой, он понял, что его будет ждать довольно внушительный счет из мести. Особенно обрадовалась возможности на халяву объесться пирожных Ленкина подружка Колобок. «Ладно, пусть девчонки гуляют. Главное, он получил два часа свободы». Уходя из кафе, Илья подумал... Не поторопился ли он со своим решением жениться? Кажется, самая пора, но только рядом ему представлялась уже не Лена, вернее, Лена очень даже представлялась такой анекдотичной женой-стервой, которая будет закатывать ему истерики по любому поводу. Ну и что, что она быстро остывает, но также быстро и вновь набирает обороты». Хорошо, что он еще не сделал ей официального предложения. Илья вышел на улицу, остановился на крыльце и глубоко вздохнул. Он не знал, что после его ухода Лена, усаживаясь за тот столик, который он еще недавно занимал с Варей, нашла на столе маленькую картонную карточку, оказавшуюся варвариным пропуском в лабораторию. «Стерва!» чужих ребят уводит», — с ненавистью сказала Лена, глядя на пропуск. «Химичка какая-то из-за отрипанного НИИ. Серая мышка, синий чулок, а все туда же». Подружка, криво улыбаясь, хотела тоже отпустить свой комментарий по поводу химички и разыгранной сцены. Но в это время к столику подошла официантка, и девушки отвлеклись на заказ пирожных. Когда официантка ушла, Лена вытащила из сумочки ручку и принялась разрисовывать Варварину фотографию на пропуске. Нарисовала черные очки, как у слепого кота Базилия, хищную хмылку, косматую бороду, серьгу-кольцо в носу. «Вот тебе дрянь!» — сказала она и добавила Варваре шрам на щеку.